Глава 6. Старый знакомый Ощера. Спустя 19 дней после того, как Великий князь покинул Москву и повел свои войска на северо-запад, по той же большой дороге, прямо пролегающей от Новгорода через Вышний Волочок, Твери, Москву, до самой рязанской столицы, следовал со стороны Валдая на юго-восток. Верховой конный поезд, состоящий из десяти вооруженных всадников. Вчерашняя ненастья кончилась, из-за ту, что и дело проглядывало запуганное давешними грозами солнце, и скачущий впереди всех на резвом гнедом коне боярин Иван Васильевич Сорокаумов, радовался тому, что рано, полученный им десять дней назад, в сражении на берегах реки Полы не так невыносимо свербит. Будь ему лет двадцать 30 подобное ранение зажило бы за три дня, но бывал урубаке было уже за пятьдесят, и даже пустяшные царапины не зарастали неделями. Оставив войско холмского, одержавшие уже две победы над новгородцами, Ащера и его небольшой отряд пару дней пробирались лесными чищобами, покуда не достигли валдайских холмов. Здесь они выехали на широкую дорогу, и за вчерашний вечер проскакали полсотни верст, довольно бодрым шагом, насколько это было возможно по от прошедших ливней дороге. Теперь, подъезжая к Вышнему Волочку, они были по уши заляпаны грязью, рвущейся из-под копыт лошадей. Разумеется, они знать не знали, сколько им еще ехать, покуда не встретится сторожевой полк великого князя. Известно было лишь, что по общему замыслу полки государевы должны двигаться к Новгороду через Волок, Ламский, Тверь, Торжок и Вышний Волочок. Костя, двадцатилетний сын Ащеры, скакал рядом с отцом, стараясь не отставать. Поглядывая на него, Ащера с усмешкой отмечал, что у Кости не идет из головы Анюта, крестьянская девушка из того села, в котором они сегодня ночевали. Что сынок приглянулась тебе сероглазая да ну, буркнул в ответ Костя, — на москве таких пруд пруди даже лучше. А что ж грустный да вот думаю наши подиши овладели демоном во всю победу празднуют. А ты не думай, возразил ощера за нас бог, да государь думают да верховные воеводы демон крепость суровая, Ее так просто с наскоку не возьмешь. Возвернемся, еще надоест томить ее осадой. Любопытно, правда ли Костя о демоне думает, или все же о Банюте. В его годы Ощер бы больше о девушке мечтал. О ратном деле тоже, конечно, но о любовных битвах предпочтительнее. Дорога вылезла из леса и побежала по широкому лугу. Вдалеке показались всадники. Неповрежденные левой рукой, Ащера стал натягивать поводья, останавливая коня. Когда Гнетко перешел на медленный шаг, Иван стал пристально присматриваться к всадникам. «Зайцев что любьют?» — спросил Костя. «Похоже на то. И еще похоже, что не здешние они», — сказал ощера. «Вон тот, кажется, Михаил Русалка. Или уж мне мерещится». «И как ты только можешь видеть, русалка то или не русалка!» — фыркнул сын. «По мне они все одинаковые». «А зубы стерлись, а глаз до сих пор не стирается», — сказал Ащера с гордостью. «Кто у нас еще есть глазастый?» «Баранец», — обратился он к Дмитрию Мещерскому за круглоту, прозванному баранцем. «Что видишь?» «Наши это», — сказал Мещерский, — «русалка». «Роман, Гривла, Никифор, Тетерев, Иван, Нога. Остальных не разгляжу, не знаю». «Вперед!» — крикнул ощера радостно. Конь под ним понесся по лугу, быстро приближая к тем всадникам. Они, завидев Ащерин отряд, настороженно замерли, выстроившись, но вскоре и там нашлись зоркие очи. Москвичи припустились навстречу своим. «Съехались!» Ванька, ты, Мишка, друже любезный, в гонцах от Холмского угадал. Как вы там, не схватывались еще со щеколками? Какой там не схватывались? Здорово потрепали гаденышей. Да ну, где же? Где-где, на Ильминской? А Щеров писал срамное словцо. Да иди ты, небось и не принюхивались. Чтоб не сойти мне с этого места. На мои именины в самое Рождество Ивана Предтечи дали первый бой под Русой. Взяли Русу легко, всего с десяток человек и потеряли-то. Да проклятые, отступая, подожгли город с трех концов, а наши озорники и еще огня добавили. «Баранец» — так в старину на Руси назывался «арбуз». Рождество Ивана Предтечи, 24 июня. Примечание редакции. — Ты же, небось, и добавил, — усмехнулся русалка. — Не, я наоборот, тушил, — возразил Ащера. Двинулись берегом по листе к ильменю, и, не уйдя трех верст от русы, столкнулись с новгородской ратью, приплывшей на судах из Новгорода через Ильмень. Тут была сеча покруче. До самого вечера били их, пока всех не перебили. Я сам двоих зарубил вот этой рукою, которая у меня теперь раненая. Ты ранен? Сильно? Ничего, до новой брани заживет. Это... Так вы что, в сторожевом разъезде? Понятное дело. А где государь? — Да в четырех верстах отсюда, — махнул русалка в сторону востока. — Там весь стан наш теперь расположился, на берегу озера. — Тетерев как озеро называется? — Коломная, — отозвался русалкин дружинник. — Зело добро, — расплылся в улыбке ощера. Доехали мы, значит. — А у меня послание от Холмского к государю. Едем, дорогой расскажу про наши подвиги. Они двинулись нарысью по лугу к дальнему лесу. А Ощера продолжал рассказывать. «В бою на Полисте мы тоже мало потеряли, человек двадцать, а щеколок до двухсот душ положили, до сорок в полон взяли. Дальше пошли по берегу Ильменя, и в самый канун праздника Тихвинской Богоматери У Коростыни встретились с еще большим полком. По моим прикидкам, около двух тысяч их было. Тут уж мы сотню положили своих убитыми и ранеными, но зато и подлитовников этих на голову разбили, весь берег Ильминский усеяли их трупами. А от пленных узнали, что еще одна большая рать на судах движется через Ильмень озера к устью Полы. Холмские с Акинфовым, недолго совещаясь, решили двигаться туда и сразиться, покуда рука наша такая легкая. И вот за день до Петропавловских торжеств мы уже в Новой Сечи. Там тысяч до трех навалило и рейтары, и шляхтичи, и литвины, но в основном, конечно, их новгородские прихвостни. Как взялись, по нам испищали и полить. Думали, мы струсимся. Она столько большее зло взяла. Особливо противно глядеть, как щеколки перед Литвой да немцем себя выставляют. Некоторые в немецкой одеже расхаживают, на нас пальцем показывают и гигикают на своем кислом наречии. Нас москадями и москалями дразнят. Що вас бис и мал кричат, но мы и наехали на них, и сами их поймали. Примечание празднества Тихвинской иконы Божьей Матери, 26 июня. День святых апостолов Петра и Павла, 29 июня. Примечание редакции. «Ну и каково они дерутся?» — спросил один из русалкиных дружинников по прозвищу Нога. У него одна нога длиннее другой была. — Спеси много надменности, отвечала щера. Этому они у литвинов быстро научились. Лучше бы поучились у немца драться, Немец хорошо дерется. А эти прислужники ганзейские ни ударить, ни метнуть как следует не умеют. В той битве я своей рукой пятерых отправил в Вырей ень дропом питаться. Примечание Гонза. Торгово-экономическое европейское объединение XIV-XVI веков с центром в Любике и опорными пунктами Лондоном и Брюгге на западе, Новгородом на востоке. Вырий – славянский языческий рай, ень-дроп, мифическая рыба, обитающая в реках Вырия. Примечание редакции. Троих, кажется, робко поправил отца Костя. Не тебе бы лягушенку квакать! рассердился ощера. Да, троих, а пред тем еще два раза булаву метнул метка, прям в рылы попал, покуда ты за моей спиной прятался. Не прятался я, чуть не плача, воскликнул юноша. Это верно, мягче сказал отец. Не прятался он, хорошо бился. Ни одного не убил но махался отчаянно. «Двух ранил», — тихо добавил Костя. «А где твои-то сыны, Михайло?» — спросил ощера у русалки. «Отправились рыбу ловить на озеро», — ответил тот. «А как же ранил-то тебя?» «Немец меня задел мечом по локтю», — ответила Ащера с уважением в голосе. «Славный немец! Дай бог ему доброго здоровья!» Жаль только, что не у нас он, а у них. Когда мы сломили их оборону, я все боялся, что убьют его. Нет, потом удалось мне увидеть, как он на кораблик взбежал и с отступающими ушел по озеру. Человек триста их спаслось от нашего гнева. — Больше, — сказал Костя. — Ничего не больше, помалкивай. Перебили там и сколько? Более двух тысяч. До пленных взяли сотни три. Некоторые наши зело осерчали на неру сету новгородскую. Над пленными стали измываться, носы отрезать, уши. Холмский быстро пресек это грязное дело. А Щера тяжело вздохнул, а сын опять вмешался. — А ты же первый кричал — режьте, режьте! Ну и кричал, а потом опамятовал спохватился, что не Христово дело делаем. Сам же я не резал ведь? Ты — нет. То-то же. А Данил ищение дурак, и того большую глупость сотворил. Взял да и отпустил тех с отрезанными носами и ушами на волю. Теперь они придут в Новгород, станут показывать свои увечья, только большее отвращение к нам поднимут, и те, что за нас, за Литву пойдут. Слыхано многие в Новгороде не желают полюбовного докончания с Казимиром, не хотят становиться литвою, а ждут присяги нашему государю, помнят о славе Александра Невского, который ни в какую ганзу ни за что бы не вступил и литовскому государе не стал бы кланяться, а немцев он и вовсе бил боем. Ащера распалился, чувствуя, как боль в локте начинает от чего-то нарастать. «Ну, а как там татары наши дерутся?» — спросил Тетерев. «Молодцами!» — одобрительно кивнул Ащера. «Он с нами один их не едет. сеит с докладом к Даньяру». «Нет, Касимовцы безупречные. А вот Ивана Руна полк подкачал, дрогнул, когда его литвины дробить взялись. Если бы хрепуновские ребята не пришли на подмогу...» У нас бы левое крыло провалилось. — А все-таки перевес в числе важен оказался? — спросил нога. — Я б так не сказал, — пожал плечами Ащера. — Конечно, нас было в два с половиной раза больше, но не в этом дело. Все равно на одного нашего убитого пять-шесть ихних приходится. Думаю, ежели их вдвое-втрое больше будет, мы все равно их посрамим. «С нами крестная сила, а с ними один только бог торговли. Наших-то сколько сейчас при государе?» «Из Москвы вышло до пяти тысяч», — отвечал русалка. «В Волоке князь Борис Васильевич с полуторатысячным полком добавился. В Твери три тысячи добрали. Туда же в Тверь на кораблях Андрей Горяй приплыл с стами угличан». Да в Торжке еще полк угличский догнал нас. Тысячи полторы. Вот и считай. Более десяти тысяч нас. — Да нас на ильмени почти столько же, — сказал Ащера. Да со Стригой и Беззубцевым по мсте идут с восьмитысячным войском. — Думаю, наш будет Новгород. — Да, вот еще новость, — сказал русалка. Воевода новгородский Василий Шуйский успел пройти по северным землям до самой Двины и собрать огромное войско тысяч до двадцати узнав об этом в Твери Иван Васильевич послал Василия образца пройтись от Вологды по Сухне до самого Устюга где и есть образцова вотчина собрать вологодцев до устюжан и заградить дорогу шуйскому Так что с образцом 600 ратников ушло из твери это пока единственный вычет двинцы суровые люди сказала щера щёкалки нета им двинцев нам тут не надобно хотя их одолеем с нами бог так и государь говорит промолвил тетерев Ну и где же теперь полки холмского и акинфова спросил нога Там же, в устье полы, к демону идут. С надрывом, понятным Ощере, почти выкрикнул Костя. «Демон брать будут! Я отца просил меня оставить, нет, он меня с собой потащил!» Цыц с шутливой сердитостью осадил его Ощера. «Сам еще ангел, а ему, вишь, ты демона подавай!» «Отчего любопытно знать такое поганое имя у крепости?» — сказал Тетерев. «Пес его знает», — отвечал ощера. «Я так слышал, что старое название — Демьянь, но щеколкам занадобилось переименовать — Демон. Так, мол, страшнее. Дураки — одно слово». Пробравшись сквозь реденький еловый лес, обильно поросший ольховыми, ивовыми и осиновыми кустарниками, выехали к берегу озера, на котором широко раскинулся стан русских воинов, явившихся на новгородскую землю, чтобы вся эта бескрайняя до Белого моря, до Перми раскинувшаяся Северная Русь не перешла под власть Литвы по спесивой прихоти новгородского веча. Ащера сразу оценил, как грамотно стан поставлен, Холмский с Акинфовым в этом смысле уступали государевым военачальникам. Более беспорядочно устраивались. Богатые палатки были расставлены по кругу таким образом, что сплетенные из ветвей шалаши скрывались за ними, и издалека можно было подумать, будто весь стан состоит из богатых палаток. Передний край, к которому подъезжали ощера, русалка и их спутники, сплошь состоял из нарядных, ярких шатров касимовских татар. Так что незадачливый лазутчик, поглядев на Стан из лесной чащи, мог бы даже с дуру решить, что пришли татары, а не московское войско. Вступив в татарскую улицу Стана, тотчас же увидели и рослого красивого царевича Данияра. Как видно, плотно позавтракав, он решил размяться. На берегу озера под стволом широченной сосны был установлен столик, на котором располагались различные предметы, а Данияр стрелял по ним из лука. Сбив или не сбив предмет, стрела не улетала далеко, а вонзалась в кору дерева. — Эй, Данияр! — крикнул ему Ащера. — Много врагов покрошил за утро. — А, Иван! — узнал ощеру татарин. Ты, знать, многих убил, хвастаться приехал. Натянув тетиву, Данияр прицелился и пустил стрелу в небольшое недозрелое яблоко, положенное на бок завязью в сторону стрелка. Стрела вонзилась точно острием в завязь, расколов яблоко надвое и, воткнувшись в ствол сосны. — Ловко! — воскликнул ощера. А ну ты! предложил Данияр. «Попробую», — стал слезать Иван с коня. «А локоть, отец!» — недоуменно воскликнул Костя. «Сиди разберемся». Осадил его ощеро, подошел к царевичу, встал на его место, взял лук и стрелу. Один из косимовцев положил на столик новое яблоко. Расстояние было шагов в пятнадцать. Но зоркий глаз Ащеры видел не только само яблоко отчетливо, будто лежащее на ладони. Он видел волоски на завязи и ползущего по яблочному боку муравьишку. Долго целиться боль в локте не позволила бы Ивану, и он постарался взять прицел до того, как стал натягивать тетиву. Изготовился, собрался с духом и, превозмогая нестерпимую муку, натянул лук и пустил стрелу точно в цель. Яблоко разлетелось, пронзенное в самую свою середку, в черную мохнатую точку завязи. — Ну, Иван, силен боярин! — воскликнул русалка. «Отец — Отец! — восхищенно выпалил Костя. «Хорошо — Хорошо! — засмеялся Данияр. — Якши хорошо! — Ничего хорошего! — наигранно вздохнула щера. Как так? — недоуменно вскинул брови царевич. — А так, — снова вздохнул Иван, — метил-то я в муравья, который по боку лез, а попал в середину.